Глава четвертая. Сосед. Аделия. «Черт!» — шипит мужчина. «О, Господи! Прошу прощения, вы не обожглись?» На его рубашке расплывается огромное коричневое пятно. Термокружка валяется на полу. «Уже в который раз убеждаюсь, что не нужно закручивать крышку на ходу», — сетует он. «Простите, пожалуйста», — прикладываю руку к груди. «Я оплачу вам химчистку или куплю новую рубашку. Только прошу, скажите, как мне загладить свою вину?» Рядом с ним стоит девочка лет пяти и с интересом разглядывает меня. «Здрасте». «Здравствуй». Быстро моргаю и всматриваюсь в лицо молодого мужчины. Возраста он примерно как Рома, и это, пожалуй, единственное, что есть у них общего. Красивый. Лицо доброе, улыбчивое, волосы светлые, глаза голубые. Зависаю, рассматривая его. «Бутерброд». «Что?» – недоумеваю я. Он улыбается, наклоняется и сжимает зубами остаток бутерброда, жует его. «Ну вот, вина заглажена», – говорит Даев. Впервые за прошедшую неделю тяжелый груз, придавливающий мою спину, падает, и я смеюсь. «Никита» – протягивает мне руку. «А это Женя, моя дочь». «Аделия». «Красиво». Замолкаем, глупо улыбаемся друг другу. «Мы живем на пятом», — говорит он. «А я на втором». «Вы дура!» «Я знаю». Заливаюсь краской. «Простите еще раз. Я, наверное, пойду», — произношу робко. «У меня сегодня жизненно важное и просто необходимое собеседование. Не хочется опоздать». «Что же, тогда удачи вам, Аделия». А я пошел переодеваться. «Жек, мы успеем в сад?» — весело спрашивает у дочери. «Хоть бы нет». Закатывает глаза. «Простите еще раз». «Если еще раз извинитесь, я и вправду обижусь», — подмигивает. Он заигрывает со мной. Правда, запоздало доходит до меня. Наконец мы прощаемся, и я иду на остановку трамвая. Такси мне нынче не по карману. Кутаюсь в шубку, быстро перебирая ногами. Мысленно делаю заметку. Купить шапку, потому как капюшон хорошо, но с шапкой будет теплее. Через две остановки добавляю мысленно еще один пункт. Купить нормальные сапоги. Эти, безусловно, красивые и качественные, но не греют вообще. От остановки иду быстро, и уже добравшись до офиса, торможу в дверях. Черт, это же офис, где работает Димка. Он звонил мне на днях, видимо, слухи о разводе с мужем дошли и до него, но я малодушно не приняла вызов. Не хочу я расспросов, хочу тишины и покоя. Охрана пропускает меня, на ресепшене встречает девушка, проводит в переговорную. «Аделия Виссарионовна, босс задерживается. Вы пока располагайтесь, мы начнем буквально через десять минут». «Конечно», — улыбаюсь. Нервы натянуты, сердце выскакивает из груди. «Если Димка узнает, что я пыталась устроиться к нему в компанию, обидится. Он самый настоящий друг, который всегда приходит на помощь и наверняка посодействовал бы мне». Проблема в том, что я больше не хочу покровительства. Решилась взять жизнь в свои руки. Так делаю это, честно. Доброе утро. Прошу прощения за опоздание. У меня случился форс-мажор. Мужчина входит в кабинет и замолкает, упираясь взглядом в меня. Какая приятная неожиданность. Здравствуйте еще раз. Улыбаюсь, выдыхаю. Почему-то на душе становится легче и значительно спокойнее. И зря. Потому что Никита Александрович... как он представился официально, гоняет меня с вопросами не на шутку. Образование – два высших. Курсы – есть. Языки – английский, французский, немного китайский. Хобби, увлечение, семейное положение проходится по всему. Под конец собеседования моя уверенность в себе падает все ниже и ниже, пока в конце концов не разбивается в лепешку, ведь кроме образования реальных навыков у меня нет никаких. «Аделия, мы свяжемся с вами и сообщим наше решение», — пожимает мне руку Никита. «Спасибо. До свидания». Придусь домой пешком. По дороге захожу в супермаркет и покупаю продукты. Самые обычные. Никакого тунца, экзотических фруктов и элитных сыров. Возле подъезда натыкаюсь на коробку. Кто-то пищит внутри. Поднимаю ее с земли, ныряю рукой внутрь. Котенок. Совсем маленький, просто крошечный. «Малыш!» «Ты тоже один?» – скулю от жалости к нему. «Кто же этот живодер, который выкинул тебя на мороз?» Гуглю ближайшую ветеринарку и отправляюсь туда прямо с пакетами. Ветеринар осматривает котенка. Мальчик, здоровый, но слабенький. Эта ночь бы не пережил. Конечно, морозы минус десять, а он совсем комочек. «Будешь, Базилио?» – предупреждаю его. Кот не сопротивляется, лишь сонно закрывает глазки. Дома устраиваю найденушу банный день. Откармливаю, себе варю суп. Ближе к восьми вечера в дверь звонят. Напрягаюсь. Вообще-то я не жду гостей. Может, это Рома? Из маленькой искорки разгорается пламя. Подбегаю к зеркалу. Спешно поправляю волосы, разглядываю себя. Обычные розовые домашние штаны и майка. Я такие вещи никогда не носила при Роме. Старалась надевать все самое лучшее, но сейчас глупо переодеваться. Толкаю дверь. «Ой! И вам добрый вечер, Аделия. Как школьница, заливаюсь краской. Здравствуйте!» Никита Александрович кидает быстрый взгляд в квартиру, замирает на секунду, будто прислушивается. «Я самонадеянно решил лично сообщить вам о принятом решении». Запускает руку в волосы и улыбается такой красивой улыбкой, что я засматриваюсь. но вот я позвонил в вашу дверь и подумал о том что могу заявиться не кстати и нарушить ваш семейный вечер или отвлечь от важных дел складываю руки на груди и изо всех сил давлю улыбку а она зараза такая никак не сходит с лица а щеки начинают болеть никита александрович это так вы проверяете не соврала ли я вам насчет семейного положения вы меня раскусили вздыхает это было несложно а план казался таким идеальным Смеемся, поглядывая друг на друга. «Могу я узнать, подхожу я вам или нет?» Спрашиваю нерешительно. «Простите, Аделия, конечно, вы нам подходите». «А что?» Прикладываю руку к груди. «Правда?» «Да». На лице у Никиты Александровича расплывается широкая улыбка. А я, как дурочка, начинаю прыгать. «Спасибо, спасибо, спасибо, Никита Александрович! Мне так нужна была эта работа!» В глазах мужчины столько света, что я в какой-то момент теряюсь. Выходите на работу после выходных, в понедельник. Отдел кадров свяжется с вами, сообщит, какие документы понадобятся. И вне работы я для вас просто Никита, хорошо? Как скажете. Заливаюсь краской. У моей предыдущей помощницы было много обязанностей, так что готовьтесь к большому объему работы. Подмигивает. Но я в вас верю. Я вас не подведу. «Буду стараться и выкладываться по максимуму», – рапортую бодро. «Что ж, тогда возьмите мою визитку», – протягивает картонку. «Хорошего вечера и до встречи в понедельник». Прощаюсь с будущим боссом, возвращаюсь в квартиру и, счастливая, падаю на диван, прижимаю к себе визитку. В душе поют птицы. «Интересно, мой будущий босс женат?» Я обратила внимание, что на пальце у Никиты нет обручального кольца. Хотя мой муж тоже его носил далеко не всегда. Гоню непрошенные мысли о бывшем и планирую будущее. Впервые за последние дни засыпаю со счастливой улыбкой на лице. А утром чувствую во мне столько энергии, что я готова горы сворачивать. Как истинной девочке мне хочется перемен, и я считаю, что сейчас идеальное время для них. Записываюсь к своему мастеру, потрошу гардероб. В нем столько скучных нарядов благородной тургеневской барышни, что становится тошно от самой себя. перебираю вещи, костюмы придвигаю ближе, платья, которые я носила в повседневной жизни, убираю в чехол. Нахожу черные джинсы. Я их купила в каком-то неосознанном порыве. Надеваю. Сверху уютный бежевый свитерок, на ноги теплые ботинки и куртку, которые я надевала, когда гуляла в одиночестве по городу. Смотрю в зеркало на свое отражение и понимаю, что вижу уставшую, но в какой-то степени живую девчонку. Лезут мысли о бывшем муже, но я снова гоню их прочь. Мастер смотрит на меня, как на умалишенную, но все-таки обрезает волосы. Были до поясницы, станут чуть ниже плеч. А хорошо-то как, господи! Мне делают смывку, и вместо черного цвета волосы теперь отливают насыщенным шоколадным оттенком. Довольная собой, иду по магазинам, решив купить недорогой и простой повседневной одежды. Уже совсем поздно, но я стараюсь успеть, пока магазины работают. Когда все дела сделаны, и до закрытия остается десять минут, решаю побаловать себя мороженым. Иду к выходу, облизывая на ходу рожок. Улыбка не сходит с лица, я тону в мыслях о будущем. «Аделия?» — родной голос из прошлого. «Рома?» — оборачиваюсь. Сталкиваюсь с крепким мужским телом. «Да что ж такое?» Муж смотрит на меня распахнутыми удивленными глазами, и мое сердце ухает куда-то вниз.